Параллельный мир Антон Клюшев Во всем этом не согрешил Иов И не произнес ничего неразумного о Боге Иов 1.22 Год 1998 Украина Донецк. Морозным декабрьским вечером я иду в сторону городского автовокзала. Там тепло и есть надежда разжиться едой, а если повезет, можно немного поспать. Меня мучают сомнения. Куда идти, коли выпрут с вокзала? В церковь? А может, в ментовку? Лучше в церковь. Приду и скажу жалобно. «Здрасте, вот он я такой хороший, помираю от холода, не кушал три дня, спасите Христа ради!» Могу слезу упустить. И чем они помогут? Ну, накормят разок, могут шмоток подкинуть. Ну, не приютят же. «Не, церковь меня не спасет, ментовка вообще последнее дело». Там сразу спецприемник, санобработка и в детский дом. Опять все по-новой? Ага, только и мечтал. Чем ближе к заветной цели, тем злее ветер. Его порывы швыряют в лицо колючие снежинки, вынуждая время от времени останавливаться, тереть слезящиеся глаза и переводить дыхание. Морозный воздух легко проникает под мою несуразно большую куртку. «Ничего не поделаешь!» Молния застегивается только до половины, и чтобы хоть как-то защититься от холода, я потуже затягиваю воротник стареньким шарфиком. В просторном ярко освещенном зале ожидания тепло. Неподалеку от справочного бюро стоит монашенка с ящиком для сбора пожертвований. Монотонным голосом она бубнит одну и ту же фразу. «Люди добрые!» «Подайте, Христа ради, на восстановление храма Пресвятой Богородицы!» Мне хочется есть, и от того в голову лезут бредовые мысли. Выклинчить у нее грошей? А что, пусть поделится? Христоради, ради, небось, до хрена наскирдовала. Ушлая тетка. иж как зыркает в мою сторону. Гадом буду, просекла, как меня выперли из буфета». «Шуму-то было!» С буфетом действительно вышло не очень. Как только вошел, первым делом направился туда. Толстая сварливая уборщица в миг прогнала меня от картонного ящика с объедками. Только я начал его ворошить, как из-за спины слышу. «Ну-ка убирайся отсюда, тварь проклятая! Шляешься, людям аппетит портишь! А ну пшел вон!» Единственный посетитель попытался ее приструнить, Но она быстро нашлась, что сказать. «Да вы не заступайтесь за него, мужчина. Он вчера вот так же крутился между столов, а потом по карманам у пассажиров начал шарить». Во мне закипела злость. «Вот сука! Послать ее куда подальше!» Потом одумался. «Ладно, живи, короста. С такими связываться себе дороже. Еще ментов позовет». Жалобным голосом начал оправдываться. «Не обманывайте! Я вчера на электричках был!» «И ведь это правда!» «Так нет же, ведьма ничего и слышать не захотела!» «Кому сказала, убирайся! У, паразит! Еще раз увижу, сдам в милицию!» Выскочил оттуда с пустыми руками, а в голове стучит. «Какую бы козу ей сделать?» А потом остыл и думаю, «Не, менты мне ни к чему. Пока их нет, можно гулять по вокзалу и греться». На улице вон какая метель, а тут как в раю, только хавать очень хочется. Мой куцый шарфик, намотанный по самый нос, на морозе покрылся корочкой льда. Теперь лед растаял, и шарф сделался холодным и влажным. Надо бы его просушить, да негде. Искал-искал батарею, а потом плюнул, не хай сохнет на мне, только бы не турнули на улицу. Чтобы скоротать время, начинаю наблюдать за монашенкой. Высокая, тонкая, в длинном черном пальто и таком же черном платке. Она продолжает монотонно бубнить, выпрашивая подаяние. Ящик висит у нее на груди, но она все равно придерживает его руками. Косится в мою сторону, наверное, опасается, что от нему собранное. Не боись, тетка, что я конченный грабить божью прислугу. Смотрю на ящик. Ремешок толстый, такой не оборвешь. На крышке навесной замочек, усмехаюсь, нахрена, в лохи. Я бы телиться с замком не стал, ящик ты из фанеры, хряснул ногой и хана ему. Можно расковырять прорезь для денег, Тогда же лучше нехорошо бить ногами, там же распятие нарисовано. Мать бы за такое дала чертей, а расковырять другое дело это запросто. Большинство пассажиров равнодушно проходят мимо монашенки, но иногда ей подают, в основном металлические деньги, реже бумажные. Металлические падают внутрь со звоном, значит дно уже усыпано монетами. Как представлю, какое там богатство, невольно начинаю думать о идее. Глотая слюни, в очередной раз вспоминаю поднос с белишами в буфете. Когда вошел, чуть не одурел от запаха, вижу, вот они, не беляши, а красавцы. Огромные, с зажаренной корочкой, лежат на подносе рядочками и в несколько слоев. Сверху вьется едва заметный порог, значит, беляшики прямо со сковородки. Горяченькие, жирненькие, начненные сочным мясом с лучком. Я тогда сразу подумал, после такого руки долго будут пахнуть вкуснятиной, можно нюхать пальцы и представлять, что ты ешь. Меня вновь начинает душить обида. Я ведь даже не подходил к этому подносу, только глянул и полез в помойку. Паскуда уборщица, что я объедков жалко. Мог бы вообще хапнуть несколько штук прямо с подноса и рвануть, хрен бы догнала. И мужик бы этот не побежал, оно ему надо». Заграбастал бы штуки три в одну руку и столько же в другую. Во бы наелся. Хотя нет, они ж горячие. Обжегся бы да выронил. «Тетенька-монашка, подайте мне, пожалуйста, Христа ради, сколько не жалко!» «Пожалуйста, Христа ради, сколько не жалко!» — это мамкина фраза. Я хорошо это помню. Монашенка с удивлением смотрит на меня сверху вниз Вероятно, не в силах понять, допустимо ли просить у просящего. В этот момент мимо проходит вереница пассажиров, и она спешит адресовать им свою дежурную фразу. «Люди добрые, подайте кто сколько может на восстановление храма Пресвятой Богородицы!» «Мне хочется беляша. За один беляш я готов сотворить все, что угодно». Поэтому будь что будет, я пристраиваюсь рядом с монашенкой и протягиваю серую от грязи ладонь проходящим мимо людям. «Подайте мне, пожалуйста, Христа ради, сколько не жалко!» Несколько монеток со звоном падает в монашеский ящик, моя же ладонь остается пустой. Дождавшись, когда людской поток иссякнет, монашка выговаривает мне полушепотом и скороговоркой. «Быстро уходи отсюда!» Мы им за место платили, а ты в лес и нагло пользуешься. Видишь, сюда идет батюшка. Все ему расскажу, и попадешь ты в отделение. Я срываюсь с места и убегаю в кассовый зал. Тут тоже тепло. Небольшой ларек в дальнем углу торгует сосисками и кофе. Замерев, наблюдаю, как продавщица надрезает булочку сбоку, вкладывает туда только что извлеченную из кипящей воды сосиску... и поливает ее горчицей из пластиковой баночки. Картонная коробка для объедков, стоящая рядом с ларьком, заполнена стаканчиками из-под кофе и салфетками. Ничего интересного в ней нет. Буду ждать. Мне спешить некуда. Усевшись на корточке чуть поодаль от единственного столика, начинаю караулить удачу. Спустя некоторое время к ларьку подходят мужик, женщина и их сынок моего возраста. Все трое да неприличие толстые. Заказывают каждому по сосиске в булочке, пацану без горчицы. Про себя отмечаю, а я бы из с горчицей слопал, все ж больше. Мужик берет себе пиво, жене и сыну по стакану кофе с молоком. Пока они едят, наблюдаю за ними. Что за свиной выводок? У мужика пузо к столу не подойдешь. Натуральный хряк. А Отожрался, теперь тянет шею, чтоб куртку горчицей не обляпать. Баба мордатая, глазки щелочками, жует, а сама на меня косится. Пацан какой-то странный. Набил за обе щеки, глаза выпучил и замер. О, уже и мать на него шипит. Наконец-то проглотил, убил бы. Теперь выдрючивается. «А можно я хлеб не буду?» «Конечно, можно. И сосиску выкинь. Разрешаю прям в меня швырнуть. А хочешь на пол, я подниму». Я пересаживаюсь поближе, чтобы слышать, о чем они говорят. «Ага, понятно. Пацану не нравится кофе с молоком. Хотел газировки, а молоко он, оказывается, ненавидит. В нем пенки». «Ну что сказать про такого? Урод». А я вот люблю молоко. И сосиски люблю, и белиши и еще много чего. Мальчишка продолжает капризничать, и мне это определенно нравится. Теперь он уже и сосиску не хочет. Мать интересуется, не доест ли ее папочка. Тот сообщает, что лучше бы еще бутылку пива. Она начинает ругаться по поводу пива. Сынок смотрит, куда бы выбросить остатки бутерброда. Ну все, мое терпение лопнуло. Я решительно подхожу к ним. Можно я доем? Они замолкают и начинают сверлить меня глазами. Наконец папаша вопросительно смотрит на жену, та поспешно забирает у своего отпрыска объедок и кладет его на самый краешек стола, поближе ко мне. Туда же ставится наполовину недопитый стакан с кофе. После этого они молча и дружно двигают в сторону выхода. Вот и заработал себе ужин. Я присаживаюсь на пол, прислонившись спиной к боковой стенке ларька и приступаю к еде. Главное не спешить. Для начала оцениваю свои трофеи. Жаль, сосиски осталось мало, по-хорошему на один укус. Но я растяну на три, а то и на четыре. Зато булочка почти не тронута, в стаканчике больше половины. И где он увидел пенку? Я бы ее выловил и съел. Но ее нет и быть не может. Варили-то со сгущенкой. Делаю маленький глоток и щурюсь от удовольствия. Сладко. А главное, кофе еще не остыл. Как не настраиваю себя растянуть пиршество, оно заканчивается до обидного быстро. С сожалением, выбрасываю бумажный стаканчик в ящик для мусора. Закрываю глаза и продолжаю сидеть, поджав колени к подбородку. В такой позе можно немного подремать. Решаю, что если прогонят, пойду разживусь сигареткой». Только я начинаю засыпать, меня будет женский голос. «Эй, проснись, ты живой?» Вскакиваю, как ошпаренный, и вижу стоящую рядом продавщицу ларька. «На, вот угощайся, только дуй после этого отсюда, развалился тут, как на пляже». Она протягивает мне бутерброд с сосиской и стакан кофе. «Как известно, дают, бери, взял, проси больше, бьют, беги». Приняв от нее подношение, спрашиваю. «У вас банки из-под сгущенки остались?» Продавщица хмурится. «Я их кипятком споласкиваю. Ничего оттуда не выудишь. Давай, ешь допроваливай. проваливай. Жизнь давно научила. Доброму человеку нужно обязательно показать, что ты послушный. Как знать, вдруг пригодится. Вот и на этот раз я забираю нежданно свалившееся на меня лакомство и иду в сторону закутка между кассами и выходом на посадку». О такой удачи можно было только мечтать. С удовольствием откусываю первый такой аппетитный кусок, затем делаю глоток обжигающего, сладкого и очень ароматного кофе. В этот момент откуда-то появляется девчонка моих лет, такая же чумазая и оборванная. «Оставишь немного?» «Угу. А кофе?» «Оставлю». Молча, с сожалением, наблюдаю, как она приканчивает остатки моего честно заработанного ужина. Сам не знаю, почему я не послал ее куда подальше. Девчонка допивает кофе, а я знакомлюсь. «Ты кто?» «Светка». «Откуда?» «С завода». «С какого еще завода?» «Живем мы там». «Кто мы?» «Девчонки, пацаны, еще один парень со своей подружкой, он у нас старший». Выходит, предчувствие меня не обмануло, когда я поделился с ней ужином. В голове вихрем проносятся мысли. А может, к ним напроситься? Знаю такие бригады. Захотел – ушел, не захотел – остался. Все общее, все по-честному. Лишь бы старшой был человеком, стальной по барабану. Такую зиму в компании-то будет лучше. А вот про старшова лучше уточнить заранее. Слышь? «А командир ваш человек или бычара?» Она кривится. «Ты чё? Он справедливый, если бьет-то за дело!» «А места там много?» «Навалом! Только еды нету и с дровами фигово, Произносит Светка со вздохом. «К вам можно?» «Не знаю!» Пожимает она плечами. «Надо у Юрки спросить». «Это ваш старшой?» «Ага». «Взросляк?» «Я же сказала, парень!» Произносит она, нетерпеливо поглядывая на часы у справочного бюро. 15 лет!» «И далеко до вас пилить?» «Не очень!» Светка кивает в сторону выхода. «Так ты идешь?» «Погнали!» Топая в сторону выхода, я себя успокаиваю. Надо увидеть это своими глазами. Не понравится, развернусь и уйду. А там, глядишь, и срастется. Еще вся зима впереди».